Глава 4. Данш. Пещера гнолов. Вечером мы так и собрались в кафе Четырхлистник и горячу обсуждали полученную от консультантов информацию. К нашему удивлению, кафе не просто работало, но и было забито до отказа. Нам даже пришлось ждать, пока освободится столик. Получается, с какой стороны ни посмотри, эти создатели выглядят белыми и пушистыми, спросила Мила. Ну вообще-то так и выходит. Вот, например, взять их отношение к детям. Вы знаете, что умышленное убийство несовершеннолетнего существа моментально карается 20 годам в мире тюрьме Критос. А там совсем не сладко, как сказала мне мой консультант Маринда, сказала Светка, удобно расположившись в объятиях слоняры. Стас, а ты чего думаешь? пробасил мой друг Всё моё нутро буквально вопит, что всё выглядит слишком хорошо, а так не бывает. И совсем скоро мы начнём сталкиваться с подводными камнями, ответил я. Но тут их я пока что не вижу. Посмотрим, как дальше всё будет идти. Тоже так думаю, согласился слон, опустошив свой бокал пива. А кто-нибудь спрашивал, как сейчас люди стареть будут? Я спросила, начала рассказывать Мила. Теоретически возможно даже полное бессмертие, а вот практически всё несколько сложнее. Как я поняла, за каждые 10 уровней не имеет значения каких именно, добавляется год жизни, причём считается именно общий показатель. Если у тебя, к примеру, 10 боевых, 5 гражданских и 7 профессиональных уровней, то в общем получается 21 уровень и плюс 2 года к твоей жизни. Ну а дальше по простому принципу, хочешь жить у меня вертется. Знаете, я вот сейчас подумала, произнесла Светка, ломая зубочистку на много маленьких кусочков. Была у неё такая привычка. Почему это выглядит так, будто создатели воспринимают все существующие миры как маленьких детей. Они дали нам войнушку, чтобы выпускать пар, максимально обезопасили от смерти, но при этом оставили соревновательный элемент, чтобы мы совсем не застоялись. И морковку перед носом повесили, мол, сражайся, становись лучшим и сможешь стать одним из нас. Да, не спорю, это тяжело, но примеры того, что такое у кого-то получилось, есть, очень на то похоже. Я поднялся и положил деньги за себя и Милу на стол. Давайте расплачивайтесь и выходите на улицу, а я пока воздухом подышу. Спустившись со второго этажа кафе, я вышел к дороге и вдохнул полной грудью. Надо как-то решать вопрос с прокачкой. Убивать людей я не готов, да и не хочу. А вот побродить по городу и поискать данжи нужно. Даже вопрос с оружием у нас временно решился. Биты, монтировки, мачете, а там уже и классы появятся. Главное десятый уровень получить. Слышь, пацанчик, есть что кентам подкинуть? Услышал я больно знакомый голос. Повернувшись, я увидел своего старого знакомого. Григорий Слепой Кротов. Человек, 22 года, врождённый, боевой уровень 5, гражданский уровень 2, замечен за нарушением закона. Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы. Профессиональный уровень 1,42. Класс вор. Слепой, тебе в прошлый раз не хватило, или снова за счёт дружков попытаешься выбраться? спросил я лихорадочно прикидывая, успели ли заскочить обратно в кафе. Слон, конечно, силён, но этих тут трое, к тому же с нами девушки. Чего там с остальными? Вадим Чугун Лапшин, 19 лет, врождённый, боевой уровень 3, гражданский уровень 7. Замечен за нарушением закона. Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы. Профессиональный уровень 1. Михаил Лопата Иванов, 19 лет, врождённый боевой уровень 4, гражданский уровень 2. Замечен за нарушением закона. Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы. Профессиональный уровень 1. То есть у самого слабого из них 300 ХП. Плохо. Пока мы тут в барах сидим, пиво пьём, враг качается. Ты что, сильно смелый или смерти не боишься? Начал подходить он, пока его дружки перекрывали мне пути отхода. Забавно, но они продолжали говорить заштампованными фразами. Вот смысл мне сейчас смерти бояться. А он ещё со школы такой дерзкий. Вы не сильно удивляйтесь, спокойно произнёс слон, выходя из кафе и готовясь к драке. Гопники разом отшатнулись. Всё-таки габариты моего друга действительно внушали. Да и лысая голова с отращенной бородой добавляли колоритности образу. К моему счастью, помимо моих друзей, из бара вышла ещё одна большая компания, заставившая этих отморозков ретироваться. Видимо, подумали, что мы все вместе. Мы с тобой ещё встретимся, парниша, крикнул мне напоследок слепой, скрываясь за поворотом. Что эти хотели? пробасил Слон. Может, их догнать и навалять, на всякий случай. Да это та самая компания, что одной жизни меня лишила. Надо же. второй день случайно пересекаемся а ведь мы даже в другом районе сейчас и нет догонять их не нужно у них у самого слабого третий боевой уровень зачем нам рисковать ну как скажешь пожал плечами бородач ладно куда дальше поедем я тут подумал давай заедем к тебе за оружием и двинем в сосновый парк я читал что там в некоторых частях уже открылись данжи для небольших уровней Нам пора качаться, а то к концу недели совсем отстанем. Видел, какой сейчас максимальный уровень в мировом рейтинге? 34-й, по-моему, ответил Слоняра. Вроде бы до 200-го легко качаться, а дальше начинаются проблемы, мне так мой консультант рассказал. А этот рекордсмен мог просто бегать и убивать всех с автоматического оружия. Не, это так не работает, уже проверяли. При убийстве любым огнестрельным оружием Опыт просто не начисляется. А вот луки и арбалеты работают, прикинь? Здоровека, эта информация ни капли не впечатлила. Да мне всё равно, в принципе. Я как-то больше тяготею к топору да щиту. Даже связался с одним знакомым реконструктором. У них свой кузнец есть. Можно попробовать у него купить что-нибудь. Правда, боюсь, там сейчас заказов на месяцы вперёд будет. Ладно, поехали уже, время теряем. Девушки, забирайтесь в машину. Пока заезжали к слону, начали гадать, что нас ждёт в нашем первом данже. Говорят, что даже в одной и той же локации у разных групп могут быть разные противники. Получается, что эти данжи находятся как бы в другой реальности, и это позволяет многим группам проходить его одновременно. Рассказывала Мила, копаясь в телефоне и изучая информацию, оставленную первыми посетителями данжа Сосновка. И кто, думаете, там будет? спросила Света. Злобные белки-убийцы, пошутил я. А может и они. Я вот уже ничему не удивляюсь, пробубнил слон. Выходя из машины, мы увидели, что вокруг сосновки ходит достаточно много народу. Некоторые бродили в одиночку, другие собирались в группы. Подходим, разбираем оружие, пригласил нас слоняра, открывая багажник. Так, что тут у нас есть? Мантировка обычная. Урон 3.7. 7-процентный шанс нанести оглушающий удар. Мачете обычная. Урон 4.10. 7-процентный шанс нанести двойной урон. Бита бейсбольная. Урон 2.5. 2-процентный шанс нанести оглушающий удар. Беру мачете, сразу говорю, остальное ваше. сказал я, пытаясь привыкнуть к новому для себя оружию. Слон взял монтировку, а девушка достались битой. Так, действуем осторожно. Мы не знаем, насколько сложно там будет. Никаких зелий лечения у нас пока что нет, поэтому будем обходиться обычным отдыхом. Во время него жизнь восстанавливается в 2 раза быстрее. Понял, принял. Ага. За тело, босс, салютнула мила. Подходя к Сосновке, я упёрся в ту же невидимую стену, что и на Малоохтинском кладбище. Локация Сосновский парк. Парк знаменит тем, что был излюбленным местом дуэлянтов в XIX веке, а во время Великой Отечественной войны тут располагалась школа девисантов, перенесённая с Васильевского острова и фронтовой аэродром. С тех пор земля пропиталась запахом войны. Средний уровень вашей группы 1.25. Вам предлагается пройти данж Пещера Гнолов. Семейство Гнолов заселило скрытую в Сосновском парке пещеру. Вы готовы помочь уничтожить захватчиков и освободить пещеру? Да? Нет. Там Гнолов предлагают, а повестил я, ребят. Знаете, кто это? Что-то знакомое. Это как примохадящие собаки, ответила сразу Мила, а увидев наши удивлённые взгляды, пояснила. Мне отец Герой в третьих показывал. Вот я и увлеклась ими в детстве. Огнолы там точно были, я помню. Хм, вообще-то да, согласился Слон. Я ведь тоже играл в детстве. Странно, что сам не вспомнил. Ну раз все такие прошаренные, тогда с богом, сказал я, соглашаясь на вход в пещеру. В следующем мгновении мы оказались в довольно просторной пещере. По стенам с двух сторон горели закреплённые факелы, а вдали размеренно падали капли воды. Мы стояли в первом помещении, чем-то похожем на большой зал. Чуть в отдалении от нас патрулировала группа из четырёх гнолов, прикрывая единственный проход. Гнол-стражник, боевой уровень 2. Гнол-воин, боевой уровень 3. Итак, план: сначала убьём трёх стражников, а напоследок оставим воина. У первых жизни поменьше, и как они бьют, мы пока не знаем. И смотрите по сторонам, может, найдём не штяти какие-нибудь. Сегодня я буду танковать, так как у меня у единственного сейчас есть защитная способность. Как только он кинется, я попробую отбежать, чтобы паровоз не привести. А вы уже следом подключайтесь, бейте, пинайте, сделайте всё, чтобы загасить его как можно быстрее. Поехали. Первый блин чуть не получился комом. Оказалось, что эти собачки умнее, чем мы думали. Дважды за мной вывязывалась вся группа, но я успешно спасался бегством. Вообще мои противники, как я заметил, не очень любили бегать. Испустя несколько таких попыток начали тяжело дышать и как-то совсем недобро на меня посматривать. После третьего такого забега гнул воин внезапно пролаял: "Да ты надоел. Мы будем сражаться сегодня или нет? У нас скоро смена заканчивается". Уже бы любой понял, что нас не согреть поодиночке. Хотите биться, сражайтесь со всеми сразу. Сказать, что мы охренели, это ничего не сказать. Простите, а вы разумные, что ли? Осторожно поинтересовался я. Ну, в отличие от вас, да, проворчал он. Секундочку, произнёс я, подойдя к своим и пытаясь вывести их из культурного шока. Итак, план меняется. Дерёмся насмерть. Бьём вчетвером по одной цели. Если что, умираем смертью храбрых. Быстрее всех сориентировалась моя девушка. Уважаемый Гнол, обратилась Мила, направляясь к воину. Вы могли бы первым ударить этого человека? Его? переспросил он, бросив на меня раздражённый взгляд. Да с удовольствием, Гр. Пусть только не дёргается. Вы получили урон 11 единиц от существа Гнол воин. 189 из 200. Вы получили урон 14 единиц от существа Гнол Воин. 175 из 200. Внимание. Сработала пассивная способность Ледяное возмездие. Вами нанесён урон 28 единиц существу Гнол Воин. 178 из 300. Ну не всё так плохо. Воина мы забивали с минуту, не обращая особого внимания на удары стражников. Нет, боль немного дочувствовалась, но азарт и адреналин от первой битвы перекрывали эти неприятные ощущения. Существу гнул воин убита. Получено опыта 30. 176 из 1000. Со стражниками разобрались слажено и быстро. Последнего вообще забивали исключительно мило со светкой, что вызвало у нас определённую настороженность. Больно девушки увлеклись процессом. Главное, чтобы новоприобретённые привычки потом в семейных ссорах не использовались. Усевшись восстанавливать здоровье, мы начали рассматривать поднитый бут, восемь медных гноляков, одна ржавая броня и модная гнолья бандана. Не густо, но зато, получив за каждого стражника по 20 опыта, ребята почти взяли уровень. Думаю, в следующей пещере апнутся. Эх, надо было с сексом перед данжем заняться. Тут бы 10% опыта точно не помешали. Во втором зале была очень похожая группа, но уже с дополнительными двумя лучниками, которые к нашему счастью оказались теми ещё мазилами. С них мы получили на 12 гноликов больше, и вместо брони выпали два разваливающихся лука. Да-да, именно так и было написано. Как они вообще из них стреляли, вопрос. Но была и хорошая новость. Ребята таки получили уровень После этого мы прошли ещё четыре зала. Попотеть пришлось только в последнем, где нас ждала группа из восьми воинов. Но их благополучалось стяплять по двое, так что через какое-то время мы всё-таки справились. Примечательно, но никто из ходящих собачек с нами больше не разговаривал, несмотря на все мои попытки вывести их на беседу. Проходя в последнее помещение, мы увидели трон, на котором сидел гнол в короне. Перед ним стояло двое стражников с длинными алебардами, а вокруг валялась куча доспехов, золотых монет и даже человеческих костей. Богатств было так много, что мы поначалу даже малость забыли, что мы тут не одни. Между тем стражи короля Гнолов начали двигаться в нашу сторону. Гнол, телохранитель, боевой уровень 4. Гнол, король, боевой уровень 5. трудно будет, но мы уже явно вошли во вкус. Так действуем по обычной схеме. Я беру на себя крайнего, вы окружаете его со всех сторон и начинаете бить. Слоняра, попробуй лупить быстро и по голове. Может, оглушающий удар прокатит, а то и несколько. Здоровяк кивнул, и мы тут же взялись за дело. Вы получили урон 21 единица от существа Гнул телохранитель. 114 из 200. Вы нанесли урон 9 единиц существу Гнол Телохранитель 391 из 400. Вы получили урон. Вы получили урон. Ледяное возмездие собирается включаться вообще. Когда моя жизнь упала ниже 50 ХП, с первым телохранителем уже было покончено, а второго перетянул на себя слон. Мы били слабо, но часто. А на следующем противнике моя способность наконец-то сработала, нанеся ему почти 70 урона. При этом я сам чуть не отправился на тот свет. Пока сидели и восстанавливались, начали обсуждать, как сейчас завалим короля и заберём заслуженную награду. Вам не кажется, что для низкого уровня данжа тут как-то слишком много добычи? Поинтересовалась мила. Ха. Ага, ну наконец-то хоть у кого-то мозги есть, прохихикал гнул король, поудобнее расположившись на троне. Слышали такое слово бутафория, ну или актёрский инвентарь. Нам, конечно, говорили, что человеки глупые, и с вами нужно быть потерпиме, но не настолько же. О, этот заговорил, показал пальцем на короля-слом. О, этот меня понял, съязвил в ответ ку король. Бородач поудобнее схватил оружие и скрипнул зубами, но пока что держал себя в руках. "Скажите, а почему другие гнолы с нами не разговаривали?" решил спросить я. Такое ощущение, что они всё понимали, но продолжали играть роль свирепых стражников пещеры. "Ну, потому что это роли есть", вздохнув, ответил король. "Работа у нас такая: пока в новом мире формируются данжи, Вас надо подготовить к тому, что будет, и желательно начать с самых первых уровней. Для этого и нанимают бригады по типу нашей. И вам разрешено с нами разговаривать? поинтересовалась Света. Нет, не разрешено, но мне скучно, и у меня сегодня последний рабочий день перед уходом в волчью старость. Уволить уже не успеют, поэтому можно и поговорить немножко. А почему вы такого маленького уровня? спросила Мила. И почему не участвуете в игре богов, а занимаетесь таким делом, как начальные данжи в новых мирах? Вы только не обижайтесь, мне действительно любопытно. Девочка, все устают от постоянных битв. Тут же как, сидишь полдня на троне с приятелями общаешься, поле толком не чувствуешь, а на поле боя всё иначе, и болевой порог повышен. Вам не говорили об этом? О, ещё узнаете. А я на пенсию хочу. попутешествовать, миры волчатам показать, а на игру пусть молодые бегут. Вы не сказали по поводу уровней, напомнил я королю, когда тот задумался о чём-то своём, может, внуков вспомнил, кто его знает. Так на время нахождения тут нам снижают уровни, чтобы у вас была возможность с нами справиться. И какой у вас на самом деле 771, лениво ответил король, как будто сказал что-то такое, что не стоит внимания. круто. Не выдержал я. Эх, молодые, вам бы в всю силы мериться. Не понимаете, что не в уровнях счастье-то. Я вот тоже таким был, только о сражениях думал и потерял такую вульфессу, что вы не представляете. К обычному кузнецу ушла. И почему? Потому что он заботился о ней, а не меч часами натачивал. Гнул вздохнул. Ладно, чего мне вас учить? сами ещё наши баитесь. Давайте уже заканчивайте и по домам пойдём. Бой прошёл быстро, так как король особо сильно не сопротивлялся. Хотя наши неслаженные действия его и зрядно забавляли. Перед последним ударом я услышал, как он пролаял: "Будете на нашей планете, найдите браска победителя гоблинов. Буду рад видеть рвас в гостях". Вами нанесён урон 21 единица существу гнол король. 0 из 500. Существо гнол король убито. Получено опыта 190 640 из 1000. Системное уведомление. Вы прошли данж Пещера гнолов. Поздравляем. Это ваше первое закрытое испытание. Награду вы сможете забрать у торговца. Пласты реальности, многие тысячи огромных площадок, созданных как поля для битв и игры богов. Все они отличаются ландшафтами, погодой и размерами. Реальность Оринос класт миров, в которых сражаются сильнейшие бойцы игры богов. Мир Критас планета-тюрьма. Туда попадают исключительно убийцы. Критовский год длится 3,5 земных года. Убийцей считается существо, окончательно убившее другое существо в своём или чужом мире. Убийцей считается существо убийство несовершеннолетнего. Для каждой цивилизации планка совершеннолетия устанавливается самостоятельно. Лут один из терминов RPG, обозначающий внутриигровые ценности, получаемые игроками после убийства мобов или других игроков. Данж. Происходит оно от английского dungeon подземелье, а то в свою очередь от старофранцузского donjon главная башня замка. Итак, данж Это подземелье или укреплённое строение, заполненное врагами и сокровищами, которое герою или героям RPG необходимо зачистить.